Глава 19. Два способа рассказать о героизме или как не произвести впечатление надутого индюка. Хвастунов никто не любит. Если вы верующий человек, то, наверное, слышали такие слова. «Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, чужой, а не язык твой». Притчи, глава 27 стих. Второй. Или высказывание Леонардо да Винчи. Тому, кто в самом деле знает, нет нужды кричать. Или Марка Твена. Шум ничего не доказывает. Иная курица, снесши яйцо, кудахчет так, будто снесла астероид. Одна из моих любимых цитат принадлежит юмористу Эвану Эссеру. Эгоиста от хвостовства можно вылечить только хирургическим путем ампутировав ему голову. Но если не хвастаться, то рассказывать истории будет гораздо труднее, ведь у всех у нас случаются моменты реальных достижений, которыми хочется поделиться, а в некоторых случаях делиться ими просто необходимо. К таким случаям относятся собеседование при приеме на работу, подача документов в колледж, первая встреча с родственниками супруга. Нет ничего плохого в том, чтобы рассказать о своих успехах, но говорить о них не так-то просто. Все дело в том, что неудачи привлекают куда больше, чем успехи. Люди гораздо охотнее слушают о том, как некий бейсболист выбил мяч в девятом ининге при загруженной базе и проиграл мировую серию, чем о слаггере, который сделал хоум-ран и выиграл. Просто потому, что эта история гораздо лучше так же, как истории о том, как вас уволили с работы мечты, гораздо интереснее, чем о том, как вас на эту работу взяли. Истории о трагических первых свиданиях намного лучше, чем об идеальных. История о том, как кто-то получил двойку, почти всегда воспринимается лучше, чем истории о пятерках. Подумайте еще вот о чем. Истории о невероятно вкусном блюде в потрясающем ресторане вряд ли обладают выдающимися достоинствами с точки зрения сторителлинга. Почти наверняка это будет просто устный отчет о том, как кто-то что-то съел, сопровожденный серией эпитетов. Но если я скажу, что мне принесли суп, где среди говядины и овощей плавала еще живая муха, пытаясь не утонуть, вы наверняка спросите «И что же ты сделал?» «А почему?» «Потому что знаете». Сейчас что-то будет. Перед нами потенциальная история. И все же бывают такие моменты, когда хочется рассказать о триумфе и успехе. В таких случаях я советую задействовать две стратегии. Самооговор при уменьшении собственных достижений. Вместо того, чтобы превозносить самого себя и свои успехи, старайтесь наоборот несколько их обесценивать. Тому есть два объяснения. Во-первых, люди любят истории об отщепенцах, и это универсальное чувство. Отщепенцы по определению всегда проигрывают, так что когда им все-таки удается одержать неожиданную или невероятную победу, мы радуемся за них гораздо сильнее, чем в случае их сокрушительного поражения. Ведь поражение для них логично и ожидаемо, а невероятная победа – это сюрприз. А вы уже знаете, как важен эффект неожиданности в сторителлинге. Если вы ставите себя неудачником, аудитория насладится вашим успехом, будет за вас болеть, будет ожидать вашего поражения, но надеется на победу. Вот почему Брюс вылез в крепком орешке в меньшинстве и босиком. Вот почему «Звездные войны» начинаются с атаки массового истребителя звезд на корабль принцессы Леи. И именно поэтому Джек в «Титанике» оказывается в каютах для бедных. Именно на неудачниках и отщепенцах держатся такие всеми любимые фильмы, как «Руди», «Месть придурков», «Клуб завтрак», «Чудо», «Карате пацан», «Их собственная лига», «Рокки», «Несносные медведи», «Эрен Брокович» и «Команда из штата Индиана». Главные герои всех этих картин одерживают неожиданную победу, хотя до этого были забытыми и забитыми неудачниками. В истории под названием «Принесите мне куст» я рассказываю о том, как изменил жизнь патологически стеснительной ученицы по имени Лиза после того, как мы обнаружили общий интерес – любовь к фильму «Монти Пайтон и священный Грааль». В фильме «Монти Пайтон и священный Грааль» рыцари ищут замок, чтобы переночевать. Они находят замок и просят разрешения войти. Рыцарь, охраняющий замок, требует, чтобы они прошли три испытания, и только потом он их пустит. Первое испытание – принести куст. Рыцари понятия не имеют, что это за куст, и начинают петь свою знаменитую песню «Bring me a shrubbery». Стражник не пускает их в замок, потому что они не смогли принести ему куст. Рыцари уходят в лес, чтобы найти куст. Они находят куст и приносят его стражнику. Стражник, наконец, пускает их в замок. Песня «Brain me a shrubbery» стала одной из самых известных и цитируемых песен из Монти Пайтона и священного Грааля. Она часто используется в популярной культуре как юмористическая отсылка к фильму. Благодаря искрометным шуткам Монти Пайтона, Лиза впервые в жизни решается заговорить. Ее родители признались мне, что я спас жизнь их замкнутой дочери, потому что выманил из раковины и помог завести друзей. Конечно, это история успеха, но в самом начале я рассказываю о том, как в первый учебный день бросил в одного из учеников ботинок и нечаянно попал этой девочке в голову. А почему я начинаю историю с этого момента? Потому что хочу, чтобы слушатели знали, Я не идеален, и даже не притворяюсь таковым. Я не лучший учитель на свете, даже близко. Может быть, я и спас девочке жизнь, но до этого попал ей в голову ботинком. Я стараюсь преуменьшить собственные достижения, выставляю себя неудачником, рассказывая о совершенно неприглядном моменте в моей учительской карьере, чтобы потом на контрасте поведать о почти идеальном. Во-вторых, Людям больше нравится слушать о крохотных шажках вперед, чем о марш-бросках. Большинство достижений, больших и малых, представляют собой не отдельные моменты, но кульминацию серии мелких шажков. Истории о том, как кто-то проснулся знаменитым, редки и могут даже разочаровать тех, кто мечтает повторить успех. Триумф, к которому пришли шаг за шагом, гораздо понятнее и ближе большинству. Вот как нужно рассказывать историю успеха. Вместо того, чтобы сразу заявить о своем полном и всеобъемлющем достижении, расскажите о его малой части. Начните с небольшого шажка. Не бойтесь вслух мечтать о том, как для вас наступят лучшие дни. Но не пытайтесь рассказать сразу все. Потихоньку. В истории «Принесите мне куст» родители Лизы говорят, что я спас их дочери жизнь. Для меня это момент радости, и ровно три дня я чувствую себя просто потрясающе. А потом в коридоре прохожу мимо Стефани, тоже бывшей студентки и тоже очень стеснительной девочки. Стефани настолько всех стеснялась, что на моих занятиях за нее частенько отвечала ее подруга Киана. Стефани я не спасал, а наоборот бросил ее. Для нее я не искал Монти Пайтона и Священный Грааль. Хуже того, я прекратил все попытки поисков. Были и другие. Келли на пару лет младше, Кайла на год старше. А в первый мой год работы учителем еще и Джозеф, чей голос я уже не помню, видимо, потому что в тот год он редко отвечал на уроках. Ни один из них не остался в моей памяти. Если уж по-честному, я Элизу не спасал. Мне просто повезло. Я выкрикнул цитату из фильма, и каким-то чудом она оказалась близка моей ученице. Я дал Лизе пространство и стимул для роста и развития. Но если бы тогда не выкрикнул ту цитату, она повторила бы судьбу Стефани и остальных. В конце концов, это успех, в основе которого лежит везение. Но в то же время это всего один ученик. А ведь сколько их прошло незамеченными через мой класс. Вот о чем моя история. Я намеренно стал говорить плохо о самом себе, рассказав, как запустил в ученика ботинкам. Я принизил собственное достижение, отметив, что хоть и спас Лизу, все же не помог тем, кто был до нее. Я знаю, это совсем нелегко. Порой мы так гордимся заслуженным успехом, что жаждем рассказать все до мельчайших подробностей. Иногда, черт возьми, нам просто хочется выглядеть геройски в глазах окружающих. Но грань между героем и совершенно несносной личностью так тонка, что нужно быть крайне осторожными. Порой так велик соблазн рассказать всю историю целиком. Летом 2017 года я работал с парнем по имени Тим Уоррен, который за несколько лет до того поднялся на Эверест. Неужели Тим должен прервать свою историю на полпути и не рассказывать о том, как покорил высочайшую вершину мира? Вовсе нет, это было бы нелепо. Однако Тим сделал это не с первой попытки, и уж точно не в одиночку. Он взошел на Эверест вместе с группой. Отдав должное другим ее участникам, которые сделали возможным это восхождение, а также упомянув свою первую неудачную попытку, Тим смог рассказать историю своего успеха так, что она стала понятна и близка аудитории. А я подумал еще вот о чем. Может ли история Тима быть о чем-то другом, не об Авересте? Что, если это восхождение – нечто гораздо более личное, более интимное и сокровенное? Возможно, результатом этого события стал личностный рост. Знаю, со стороны, попытка превратить покорение Эвереста в нечто большее, чем просто покорение Эвереста, может показаться безумием. Но если уж мне удалось обернуть рассказ о страшной аварии в воду друзьям, которые стали мне ближе семьи, то почему бы и нет? Если успешное восхождение научило Тима доверять другим, слушать свою интуицию, принимать неудачи и искать собственный ритм, верить в себя или помогло ему обрести силу, о которой он прежде не знал, из этого могла бы получиться гораздо более привлекательная и сильная история. У каждого из нас свой Эверест, который только предстоит покорить. Просто у Тима он сбылся, став настоящим достижением. И если эта глыба из камня и льда поможет ему достучаться до сердец слушателей, рассказав о своем достижении с более личной стороны, Сила истории и ее потенциал для связи с аудиторией многократно возрастут. Покорение Эвереста – это рассказ о приключениях, но если вы расскажете о том, что оно перевернуло всю вашу жизнь, вот это будет великая история. Пятиминутка истории. Кажется, слово «отлично» не совсем подходит для описания моей интимной жизни. Я стою за кулисами на TED-конференции в центре йоги Крипалу, города Стокбриджа, штат Массачусетс. Через несколько минут я окажусь в центре Красного Круга. Буду рассказывать свою историю, а заодно объясню концепцию уроков жизни. Я как раз прокручиваю историю в голове, когда появляется доктор Рут Вестхаймер, более известна под псевдонимом доктор Рут, американский сексопатолог, ведущая теле- и радиопередач, автор множества книг. Сегодня она должна выступать сразу после меня. Я здороваюсь с ней, представляюсь и говорю, какая честь для меня выступать с ней на одной сцене. И еще, что моей жене очень хотелось бы познакомиться с ней, если вдруг у нее будет свободная минутка после конференции. — А как у вас с интимной жизнью? — спрашивает она. Подобный вопрос не должен был меня удивлять. И все же на какое-то мгновение я теряюсь, потом, запинаясь, выдаю. «Э, отлично. Но она качает головой. Отлично не значит хорошо. И дает пять советов по улучшению сексуальных отношений с женой. Я прилежно их записываю. После собственного выступления я встречаюсь в фойе с женой. «Доктор Рут дала мне парочку советов по улучшению сексуальных отношений. Говорю я ей с энтузиазмом, быть может, даже слегка чрезмерным». «А зачем ты просил у нее совета?» Как будто раздраженно спрашивает Илиша. «Похоже, этот разговор обрадовал ее гораздо меньше, чем меня».